60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Галина Серебрякова, Маркс и Энгельс. Издание второе, исправленное и дополненное. Издательство Молодая гвардия Москва 1975 год. Читает Игорь Мурашко. Глава 1. 200 лет назад карта Германии являла собой странное покрывало из лоскутьев. Она состояла из множества мелких государств, княжеств, герцогств, баронетств и вольных городов. Очень скоро в итоге внутренних и внешних войн империя распалась. Эльзас, Лотаринги, Фландрию присоединила Франция. Обрела независимость Швейцария, под власть Испании попала Бельгия. Все эти страны оказались все же в лучшем экономическом и социальном положении, нежели оставшиеся в составе пестрой Германии. Величайший беспорядок, хаос, утвердился в маленьких германских землях, зависимых полностью от прихоти, произвола, деспотизма правителей. Единовластные они творили все, что хотели. Это была одна отвратительная, гниющая и разлагающаяся масса. Никто не чувствовал себя хорошо. Ремесло, торговля, промышленность и земледелие страны были доведены до самых ничтожных размеров. Крестьяне, ремесленники и предприниматели страдали от паразитического правительства и плохого состояния дел. Все было скверно, и во всей стране господствовало общее недовольство. Все прогнило, расшаталось, готово было рухнуть, и нельзя было даже надеяться на благотворную перемену, потому что нация не имела в себе силы даже для того, чтобы убрать разлагающийся труп от живших учреждений. На гнилостном болоте, какой стала Германия той поры, родились, однако, удивительные по мощности таланта и разума люди. Поэты Гёте и Шиллер философы Канты, и Фихте, а несколько позднее такие гиганты, как Бетховен и Гегель. Креп в стране дух протеста и возмущения бесправием и невежеством. Затхлость социальной атмосферы не мешали блестящему взлету и своеобразию немецкой литературы и искусства. Протест не раз возбуждал в людях героизм и крепил природные дарования. Гёте создал Гетца фон Берлихингена. Воспев память революционера, Шиллер в «Разбойниках» бросил вызов мракобесию и принуждению. Постепенно застой мыслей, самовластие и дикость подрывали веру и мужество замечательных писателей-свободолюбцев. Но вдруг французская революция точно молнией ударила в этот хаос, называемый Германией. Ее влияние было огромно. Народ, малопросвещенный, скованный привычкой подчинения, остался безразличным, но вся буржуазия и лучшие представители дворянства восторженно встретили ее, поэты пили славу французскому народу. Но когда Людовик XVI был казнен, а в 1793 году погибли жирондисты, энтузиазм сменился испугом, затем ненавистью к революции. Друзья французских свободолюбцев стали их ожесточенными противниками, предпочли свою старую, спокойную, священную римскую навозную кучу грозной активности народа, который смело сбросил цепи рабства и бросил вызов всем деспотам, аристократам и папам. Плебейские методы революции оказались не по нутру немецкому бюргеру. Французская революционная армия подошла к Рейну, ставшему границей Франции. Она изгоняла дворян, епископов и мелких князей из Рейнской провинции. Наполеон разрушил Священную Римскую империю, уменьшив число мелких государств в Германии. В Рейнландии было создано четыре департамента по типу французских, в том числе саарских. К концу владычества наполеоновской Франции – Рейнская провинция с Рурским бассейном стала наиболее индустриальным районом Европы. После падения Наполеона Рейнская провинция отошла к Пруссии. Но в ней уже были ликвидированы феодальные отношения и повинности.